Письмо 32. -е. Принцу Петру Александровичу Ольденбургскому, 1901 год, мая 6 -го, Москва. Ваше Высочество, тот самый писатель Горький, настоящее имя его Алексей Максимович Пешков, о котором мы в прошлом году говорили с вами, и писания которого вам особенно нравились, находится теперь в ужасном положении. Примечание первое. Он вырван из семьи, от находящейся в последней степени беременности жены и больной туберкулезом легких, посажен без суда в Нижегородский, ужасный по своим антигигиеническим условиям острог. Его жена и друзья, зная, что я его люблю и как человека, и как писателя, обратились ко мне, чтобы я как могу помог его и их горю, а я обращаюсь к вам с твердой надеждой, что вы сделаете, что можете, чтобы избавить его и его семью от того ужасного положения, в котором они находятся. Я уверен, что вы не упустите случая сделать доброе дело. Примечание второе. С совершенным уважением и преданностью вашего высочества, покорный слуга Лев Толстой. Первое примечание. Принц Ольденбургский посетил Толстого в Москве в начале 1900 года. И второе примечание. Принц Ольденбургский в письме 26 мая сообщил Толстому, что Горький освобожден из тюрьмы и находится под домашним арестом. Конец примечаний.